б Относительное уменьшение переменной части капитала с прогрессом накопления и сопровождающей его централизации. Вследствие накопления возрастает производительность труда. «Та самая причина, — говорит Адам Смит, — которая приводит к повышению заработной платы. Именно увеличение капитала побуждает к повышению производительных способностей труда» и дает меньшему количеству труда возможность производить большее количество продуктов. Но возрастающая производительность труда означает ничто иное, как то, что то же самое количество рабочей силы, В, потребляет большее количество средств производства, С. Таким образом, в процессе накопления внутренний технический состав капитала Необходимо должен изменяться таким образом, чтобы большая часть его употреблялась на средства производства, ц а меньшая – на рабочую силу, В. Пусть, например, первоначально 50% какого-либо капитала затрачивалось на средства производства и 50% на рабочую силу, ожи с возрастанием производительности труда 80% затрачиваются на средства производства и 20% на рабочую силу и так далее. Этот закон постоянного увеличения постоянной части капитала по сравнению с переменной частью подтверждается на каждом шагу, как уже показано выше, сравнительным анализом товарных цен. Будем ли мы сравнивать различные эпохи у одной и той же нации или различные нации в одну и ту же эпоху? Однако уменьшение переменной части капитала по отношению к постоянной части или изменение состава стоимости капитала служит лишь приблизительным показателем изменения в составе его материальных составных частей. Если, например, в настоящее время капитальная стоимость, вложенная в предельное дело, на семь восьмых состоит из постоянного и на одну восьмую из переменного капитала, а в начале восемнадцатого века состояла из одной второй постоянного и одной второй переменного капитала, то, напротив, та масса сырого материала, средств труда и так далее – которую в настоящее время производительно потребляет определенное количество предельного труда, во много сотен раз больше, чем была соответствующая масса в начале 18 столетия. Причина заключается просто в том, что с увеличением производительности труда стоимость средств производства понижается. Таким образом, стоимость их абсолютно повышается, но далеко не пропорциональна их размерам. Поэтому разность между постоянным и переменным капиталом возрастает много медленнее, чем разность между той массой средств производства, в которую превращается постоянный капитал, и той массой рабочей силы, в которую превращается переменный капитал. Первая разность увеличивается вместе с последней, но в меньшей степени, чем последняя. Впрочем, хотя прогресс накопления уменьшает относительную величину переменной части капитала, но этим он вовсе не исключает увеличение ее абсолютной величины. Предположим, что капитальная стоимость сначала распадалась на 50% постоянного, и 50% переменного капитала, впоследствии на 80% постоянного и 20% переменного. Если за это время первоначальный капитал, составляющий, скажем, 60 тысяч рублей, повысился до 180 тысяч рублей, то и его переменная составная часть увеличилась на одну пятую. Прежде она составляла 30 тысяч рублей теперь составляет 36 тысяч. Но если прежде было достаточно увеличения капитала на 20%, для того, чтобы повысить спрос на труд на 20%, то теперь для этого требуется утроение первоначального капитала. Выше было показано, что развитие общественной производительной силы труда предполагает кооперацию в крупном масштабе, Что только при наличии этой предпосылки могут быть организованы разделение и комбинация труда. Экономизированы посредством массовой концентрации средства производства. Вызваны к жизни такие средства труда, которые уже по своей материальной природе допускают лишь применение сообща, например, машины и так далее. Подчинены потребностям производства колоссальные силы природы. На основе товарного производства, при котором средства производства являются собственностью частных лиц, при котором ручной рабочий поэтому или изолированно и самостоятельно производит товары, или продает свою рабочую силу как товар, потому что у него нет средств для самостоятельного производства. Указанная предпосылка, именно кооперация, реализуется лишь посредством возрастания индивидуальных капиталов, или в той мере, как общественные средства производства и существования превращаются в частную собственность капиталистов. На почве товарного производства, производство в крупном масштабе может развиться лишь в капиталистической форме. Поэтому некоторое накопление капитала в руках индивидуальных товаропроизводителей служит предпосылкой капиталистического способа производства, и мы должны предположить наличие такого накопления при переходе от ремесла к капиталистическому производству. Его можно назвать первоначальным накоплением – потому что оно не исторический результат, а историческая основа специфически капиталистического производства. Но все методы повышения производительной силы труда, развивающиеся на этой основе, суть в то же время методы увеличения производства прибавочной стоимости или прибавочного продукта, который, в свою очередь, служит созидательным элементом накопления. Таким образом, они – суть в то же время методы ускоренного накопления капитала. Непрерывное обратное превращение прибавочной стоимости в капитал выражается в возрастании величины капитала, входящего в процесс производства. В свою очередь, оно становится основой расширения масштаба производства, сопровождающих его методов повышения производительной силы труда и ускоренного производства прибавочной стоимости. Следовательно, если известная степень накопления капитала является условием капиталистического способа производства, то последний обратно обуславливает ускоренное накопление капитала. Поэтому с накоплением капитала развивается специфический капиталистический способ производства а капиталистическим способом производства, накопление капитала. Эти два экономических фактора в силу того сложного взаимоотношения, благодаря которому толчок от одного из них сообщается другому, производят то изменение в техническом составе капитала, благодаря которому переменная составная часть становится все меньше и меньше по сравнению с постоянной. Всякий индивидуальный капитал представляет большую или меньшую концентрацию, соединение, сосредоточение в одних руках, средств производства и соответствующее господство над большей или меньшей армией рабочих. Всякое накопление становится средством нового накопления. Вместе с увеличением массы богатства, функционирующего как капитал, Оно усиливает его концентрацию в руках индивидуальных капиталистов и таким образом расширяет основу производства в крупном масштабе и специфически капиталистических методов производства. Возрастание общественного капитала совершается посредством роста многих отдельных капиталов. В то же время от первоначальных капиталов отрываются отпрыски и начинают функционировать как новые самостоятельные капиталы. Крупную роль играет при этом, между прочим, раздел состояний в семействах капиталистов. Поэтому с накоплением капитала более или менее возрастает и число капиталистов. Следовательно, не только накопление и сопровождающая его концентрация раздрабляются по многочисленным пунктам, но и возрастание функционирующих капиталов пересекается с образованием новых и расщеплением старых капиталов. Поэтому накопление, выступая перед нами с одной стороны как возрастающая концентрация средств производства и господство над трудом, является с другой стороны, взаимным отталкиванием многих индивидуальных капиталов. Этому раздроблению всего общественного капитала на многие индивидуальные капиталы противодействуют их притяжению. Под этим надо понимать концентрацию уже образовавшихся капиталов, уничтожение их индивидуальной самодеятельности, экспроприацию капиталиста капиталистам, превращение многих мелких в небольшое количество крупных капиталов. Этот процесс отличается от первого тем, что он предполагает лишь изменение распределения уже существующих и функционирующих капиталов. Следовательно, арена его действия не ограничена возрастанием общественного богатства. Здесь в одних руках капитал сосредотачивается в огромных массах, потому что там он исчезает из многих других рук. Это, собственно, централизация, в отличие от накопления и концентрации. Конкурентная борьба ведется посредством удешевления товаров. Дешевизна товаров зависит при прочих равных условиях от производительности труда, а последнее – от масштаба производства поэтому мелкие капиталы побиваются более крупными. Вспомним далее, что с развитием капиталистического способа производства возрастает минимальный размер индивидуального капитала, который требуется для ведения дела при нормальных условиях. Поэтому сравнительно мелкие капиталы устремляются в такие сферы производства, которыми крупная промышленность овладевает лишь спорадически или не вполне. Конкуренция всегда кончается гибелью многих мелких капиталистов, капиталы которых отчасти переходят в руки победителя, отчасти погибают. Кроме того, вместе с капиталистическим производством развивается совершенно новая сила – кредит. Он не только сам становится новым и сильным орудием в конкурентной борьбе. Посредством невидимых нитей он стягивает в руки индивидуальных или ассоциированных капиталистов денежные средства, большими или меньшими массами рассеянные по поверхности общества. Он представляет собой специфический социальный механизм для централизации капиталов. В той мере, как развивается капиталистическое производство и накопление, развивается также и централизация капиталов. Централизация становится, в свою очередь, одним из крупных рычагов этого развития. Она довершает дело накопления, давая возможность капиталистам расширять размеры своих предприятий. Рост размеров промышленных предприятий повсюду служит исходным пунктом – для более широкой организации совместного труда многих, для более широкого развития его материальных движущих сил. Но очевидно, что накопление, постепенное увеличение капитала посредством капитализированной стоимости, представляет крайне медленный процесс по сравнению с централизацией, которая лишь стягивает вместе уже существующие капиталы изменяет их группировку. Мир до сих пор, 1874 год, оставался бы без железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не доведет некоторые единичные капиталы до таких размеров, что они могли бы справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация посредством акционерных обществ достигла этого как бы по мановению руки и усиливая и ускоряя таким образом действие накопления централизация в то же время расширяет и ускоряет те перевороты в техническом составе капитала которые увеличивают его постоянную часть за счет переменной и следовательно относительно уменьшают спрос на труд масса капитала быстро сплачиваемые процессом централизации воспроизводятся и увеличиваются так же, как и другие капиталы, только быстрее, и таким образом, в свою очередь, становятся мощными рычагами общественного накопления. Увеличение размеров массы индивидуальных капиталов становится материальной основой постоянной революции в самом способе производства. Капиталистический способ производства непрерывно завоевывает такие отрасли производства, которые еще вовсе не подчинены ему или подчинены только отчасти или лишь формально. Кроме того, на этой почве возникают новые отрасли труда, с самого начала принадлежащие капиталистическому способу производства. Наконец, в уже капиталистически построенных отраслях труда С тепличной быстротой вырастает производительная сила труда. Во всех этих случаях число рабочих сокращается по сравнению с массой перерабатываемых ими средств производства. Все большая часть капитала превращается в средства производства, все меньшая – в рабочую силу. С ростом размеров концентрации и технической дееспособности средств производства – Они все в меньшей мере являются средствами, дающими работу рабочим. Паровой плуг – несравненно более действенное средство производства, чем обыкновенный плуг. Но израсходованная на него капитальная стоимость в несравненно меньшей мере даст средства для занятия рабочих, чем если бы она была реализована в обыкновенном плуге. На первых порах именно присоединение нового капитала к старому дает возможность расширить производственный процесс и технически революционизировать его. Но скоро изменение состава и техническая перестройка в большей или меньшей мере захватывают весь старый капитал, который изнашивается и поэтому должен быть заменен новым. Итак, с одной стороны, добавочный капитал, образующийся в ходе накопления, притягивает все меньше и меньше рабочих по сравнению со своей величиной. С другой стороны, старый капитал, периодически обновляющийся в новом составе, все больше и больше отталкивает рабочих, которые раньше были заняты им.